Заключение. Я надеюсь, вам понравилась эта книга Дэна Мильштейна, так как она понравилась мне. В ней автор рассказывает истории выдающихся спортсменов и описывает тернистый путь, по которому они пришли к своим достижениям. Особенно эта книга ценна для юных хоккеистов, которые в каждой главе могли найти что-то такое, что способно помочь им существенно улучшить свою игру. по-настоящему насладиться хоккеем, достичь высоких результатов, а главное обрести свою большую мечту. Расскажу вам такую историю. Руководители хоккейных клубов во всём мире хорошо понимают, что решения, которые они принимают о вратарях, могут иметь огромное значение для будущего всей команды. Ведь это чуть ли не главная позиция на площадке. С подобной проблемой однажды столкнулся генеральный менеджер Тампы Стив Айзерман. которому было необходимо сделать выбор между двумя потрясающими вратарями, каждый из которых представлял лайтнинг на матче всех звёзд. Клуб не мог себе позволить удержать обоих голкиперов, и в конце концов в Тампере решили оставить Андрея Василевского. Айзерман наблюдал за игроками своей команды и видел, что Василевский приходил на лёд раньше всех и уходил со льда последним на каждой тренировке. Его невозможно было выгнать со льда. Он сам хотел всё больше тренироваться и горел желанием участвовать в каждом матче. Кен Драйден, вратарь Монреаля, в период моей работы тренером в этом клубе был таким же парнем. Так же поступал и Доминик Гашек, даже на закате своей карьеры, когда играл за Детройт. Если у этих ребят когда-либо и было плохое выступление, они усердно работали, чтобы не допустить ещё одной неудачи, а всё потому, что они очень любили хоккей. Именно с таких установок и должна начинаться карьера любого юного спортсмена. Надо играть, потому что ты искренне и неподдельно любишь этот вид спорта. Обожаешь сам дух соревнования, когда ты ведёшь борьбу не с кем бы то ни было, а с самим собой, постоянно преодолевая себя и развивая необходимые навыки, которые не только улучшат твою игру, но и сделают сильнее твоих партнёров по команде. По прошествии некоторого времени, как мы помним, в финале Кубка розыгрыша Стэнли 2020 года Васильевский был невероятно счастлив поднять над головой заветный трофей и быть удостоенным того, что его имя, как и имена его партнёров по команде, были выгравированы на серебряной чаше в честь их потрясающей победы в финальной серии. На протяжении всей моей карьеры я всегда говорил о том, что помимо базовых навыков, необходимых для того или иного вида спорта, лучшие спортсмены обладают хорошим мышлением, сильным характером и быстротой. То есть у таких спортсменов очень развиты голова, сердце и ноги. Как вы умеете размышлять по ходу игры и можете ли просчитать следующий шаг на льду? А как отреагируете на те или иные ситуации? Ответы на эти вопросы идут как раз из головы и зависят от развитого мышления спортсмена. Далее переходим к сердцу. Как вы справляетесь с неудачами? Что вы делаете после неважно сыгранного матча или тяжёлой тренировки? Как вы играете, когда устали или чувствуете боль? И далее, конечно, наиболее важный фактор в хоккее ноги, особенно потому, что хоккеисты играют в коньках и с клюшкой. Эти два элемента делают хоккей особенным видом спорта. Скорость очень важна в реалиях хоккея, который мы видим сегодня, но я говорю не о том, как быстро ты умеешь кататься на коньках, а скорее о том, как ты ведёшь шайбу, как делаешь передачи и бросаешь по воротам. Это наиважнейшие навыки, которые отрабатываются на регулярной основе и доводятся до совершенства теми игроками, которые попадают в национальную хоккейную лигу. За 50 лет тренерской работы мне удалось заметить одну важную черту, которая объединяет всех тех, кто является членами зала хоккейной славы. Эти люди неустанно работали и полностью отдавали себя своему делу. Просто взгляните на капитана Пицбурга Сидни Кросби. Посмотрите на его глаза. Он никогда не останавливается, где бы он ни находился. Будь то самый разгар матча либо же очередная тренировка, Как и у ингрецки, он относится к такой категории игроков, кто может закрыть глаза прямо во время матча и сказать совершенно точно, где конкретно находятся его партнёры по команде в этот момент, и понимая это, сказать, где находятся или должны находиться игроки команды соперника. Говорят, у величайших игроков есть глаза на затылке. Конечно же, это не так, но у них есть что-то такое, что даёт им полное понимание ситуации. Даже на тренировке глаза Сидни никогда не останавливаются. Когда он заканчивает очередное упражнение или тренировку, он не стоит согнувшись в три погибели, стараясь перевести дыхание. Он не торопится становиться в очередь, чтобы сделать следующее упражнение, и не обсуждается со своими одноклубниками планы на вечер. Он изучает каждое упражнение, наблюдает за каждым движением. Он не смотрит по сторонам и не витает в облаках, а полностью сконцентрирован на тренировочном процессе. Игорь Ларионов, которого мне посчастливилось тренировать в Детройте, был абсолютно таким же игроком. Он цеплялся глазами за всё. Он очень редко разговаривал на скамейке во время игр, мог только обсудить с партнёром по команде некоторые игровые моменты или какую-то слабую сторону противника, которую можно было бы выгодно использовать и обернуть в нашу пользу. Его глаза не прекращали работать. Он старался уловить всё происходящее на льду. Когда он выходил на смену, он определённо уже имел какой-то план, и игра для него как будто бы замедлялась. И всё это не только помогало ему, но и улучшало качество игры его одноclubников. Другими словами, если ты хочешь стать лучшей версией себя, У тебя нет свободного времени. Нет времени на выяснение отношений с партнёрами по команде или критику тренерских решений. Нет времени на то, чтобы найти на трибунах свою семью и друзей, которые пришли тебя поддержать, или чтобы сокрушаться, поскольку тебя исключили из бригады большинства. Будь вовлечён в процесс. Не теряй фокуса. И имей достаточно смелости, силы, воли и характера, чтобы просыпаться каждое утро с намерением стать лучше, чем вчера, как игрок, как партнер по команде и как личность. Родители в этом могут помочь, но они также могут нанести и непоправимый вред. Поэтому, когда меня спрашивают, что можно сделать, чтобы их ребенок смог добиться значительных успехов в спорте, я прямо отвечаю, поддерживайте своих детей. Но делайте это во имя правильных целей. Одной из серьёзнейших проблем, которые я обнаружил в детско-юношеском спорте, является желание родителей отдать их детей и привить им любовь к тому виду спорта, которым они сами когда-то занимались. Их мечты не были реализованы, и поэтому они теперь пытаются через своих детей косвенно оставаться вовлечёнными в этот процесс. Родители должны понимать, что это новая глава Это жизнь их детей, а не попытка переделать свою и исправить ошибки прошлого. И также хотел бы обратиться к юным спортсменам и их родителям по поводу их отношения к своим тренерам. Ведите себя тактично и проявляйте уважение. Нет сомнений в том, что все тренеры очень различаются между собой, особенно это касается детско-юношеского спорта. Помните о том, что в таком командном виде спорта, как хоккей, Тренер взаимодействует с солидным числом игроков, которое может варьироваться от 12 до 20. И развивая фундаментальные навыки хоккеистов, взращивая их ценности и характер, хочет, чтобы каждый из юных спортсменов был доволен. Надо признать, что может произойти такой случай, что ваше чадо будет играть за команду, которую будет вести за собой тренер, следящий только за тем, чтобы его ребенок получал достаточно игрового времени, вне зависимости от того, заслуживает он или она этого или нет. Ничего хорошего из критики такого тренера, особенно в присутствии их детей, определенно не выйдет. В таком случае вам следует взять себя в руки и, и поискать другие возможности для развития вашего ребенка в других командах. Между тем, ваш юный спортсмен может посвятить себя улучшению качества своей игры до такого уровня, чтобы любой тренер не мог не выпустить вашего ребенка на лед. Другими словами, заслужить, заработать игровое время, улучшая те навыки, которые необходимы для успешной игры. А если вы не обладаете такими необходимыми навыками, развивать другие. как делали некоторые величайшие хоккеисты. Я помню, как тренировал одного молодого парня по имени Жак Лемер в Junior Canadiens в Монреале. Он забивал очень много. У него был прекрасный щелчок, и он мог забросить шайбу буквально из любой точки площадки. Но у него совершенно не было понимания, как играть в обороне. Я не мог его поставить на лёд против лучших хоккеистов команд соперников. Однажды я его подозвал к себе и прямо ему сказал: Жак, ты никогда не будешь играть за Монреаль Канадиенс, если ты продолжишь играть так, как играешь сейчас. Тебе нужно научиться отрабатывать в обороне. Но в тот момент я не знал, как у него обстоят семейные дела. Несколькими годами ранее он потерял своего отца, и в то время хоккей для него значил абсолютно всё. После нашего с ним разговора мне позвонила его мать. Она была вся в слезах и сказала, что Жак думает, что больше не сможет продолжать играть в хоккей. Я попросил её прийти ко мне поговорить и объяснил им обоим, что я имел в виду, и что я только лишь попытался помочь ему стать игроком, который мог бы быть полезным Монреалю. Спустя несколько лет я тренировал Жака Лемера снова в Монреаль Канадиенс, и к тому времени он уже стал одним из лучших универсальных игроков в лиге. В связке с Гилем Флёром и Стивом Шаттом он отрабатывал в обороне. На сегодняшний день все три игрока включены в зал славы хоккея. Жак Лемер помог Монреалю завоевать 8 кубков Стэнли. Как только он завершил карьеру игрока, то стал тренером, который был известен своим новаторским подходом к обороне в хоккее. Будучи одной из сильнейших команд НХЛ в нападении, мы с Детройтом встретились с командой Лемера New Jersey Devils в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли в 1995 году. Игра была неравная. Нас буквально смыли в четырёх играх. Юные хоккеисты, которые работают над улучшением своих навыков и игры в целом, могут вынести урок из того, что сделал Лемер. Не торопитесь называть себя игроком. Если вы неплохо катаетесь и держите шайбу, попробуйте потратить какое-то время на синей линии. Команде обычно очень тяжело приобрести по-настоящему элитного защитника. что может быть даже более важным, чем приобретение лучшего нападающего. И такие игроки могут похвастаться очень большими доходами за свою высококлассную игру. У нас был такой игрок в Детройте Владимир Константинов, начало карьеры которого пришлось на выступления за школу ЦСКА в качестве центрального нападающего. В НХЛ он был известен своими жёсткими силовыми приёмами, но он также демонстрировал отличное катание и ведение шайбы. И вероятно, за время его игры за Детройт был лидером в НХЛ по выходам один на один среди защитников. Учитывая на каких скоростях сегодня играют в хоккей, сильная оборона становится наиважнейшим фактором успеха. Каждой команде необходимы защитники, которые могли бы вывести шайбу из своей зоны, не допустить опасных моментов у ворот и помочь команде сохранить владение шайбой. Очень немногие могли сделать это лучше, чем игравший за Детройт Николас Литстрем. Но у нас были ещё три таких же мастеровитых игрока, как он, а именно Константинов, Слава Фетисов и Лари Мёрфи, что объясняет успех нашей команды в середине и второй половине 90-х годов. Что касается вратарей, я могу сказать только то, что они являются особой породы, и большинство тренеров не имеют достаточного опыта в этой области. Поэтому я советую юным вратарям и их родителям тренироваться у бывших вратарей, которые уже достигли определённого успеха. Это необходимо, особенно в связи с пониманием психологических аспектов игры. Уверенность по ходу матча очень важна и труднодостижима, особенно для тех, кто занимает сложнейшую позицию в игре. Поэтому я хочу призвать всех спортсменов хорошо узнать себя и понять свою игру, а именно свои сильные и слабые стороны. Вы сможете это сделать, будучи постоянно вовлечённым в игру и процесс, постоянно спрашивая себя, как навыки, которыми вы обладаете, могут помочь вашей команде. Несомненно, индивидуализм очень важен, но он идёт после командной игры. Нет примера, который бы эту мысль иллюстрировал так же ярко, как карьера Стива Айзермана. Он играл за Детройт, был капитаном, а после карьеры его включили в зал славы хоккея. Стив был одним из наиболее опасных игроков в нападении в НХЛ, но ему очень не везло в серии плей-офф в течение первых 13 лет его карьеры. Поэтому он дал себе обещание поменять свою игру, и очень быстро, как и Лемер в Монреале, стал одним из лучших универсальных центральных нападающих в НХЛ. В свой 14-й сезон Айзерман совершал круг почёта на льду Джо Луис Арены, держа над головой Кубок Стэнли. И сейчас в качестве генерального менеджера он строит команду, состоящую из таких же высококлассных игроков. Учитесь у таких профессионалов своего дела, как Кросби, Ларионов, Грецки, Лемер, Линстрём, Фетисов и Айзерман. Будьте ответственны, не опаздывайте, делайте качественно свою работу, вырабатывайте правильные привычки на льду. Именно таким образом вы заработаете доверие своих партнёров по команде и своего тренера, а также уважение соперников. Любите игру за ту радость, которую она вам доставляет. Именно так вы тоже сможете достичь высочайших высот в своём виде спорта и стать чемпионом. Причём чемпионом вы можете стать не только в хоккее, но и в обычной жизни. Ведь хоккей это не только прекрасная игра, но и отличная модель нашей реальности, где тоже нужен характер, мужество, умение ложиться под летящую в тебя шайбу, навык сделать сейв в самый нужный момент, а также бросить в ворота, когда в твоей судьбе наступает овертайм, и ты должен попасть в цель здесь и сейчас. Смотрите на великих чемпионов, учитесь на их примерах и воспитывайте свой характер. Скотти Боумен, одиннадцатикратный обладатель Кубка Стэнли, победитель Кубка Канады, дважды лучший тренер НХЛ, самый успешный тренер в истории лиги. 1244 победы. Цитаты великих. Птицы поднимаются выше, когда летят против ветра. Уинстон Черчилль. Нет финишной черты успеха. Твой путь работа над собой. Секреты жизни гулким мехом звучат в толпе на перебой. Услышь себя, не нужно фальши. Ты в жизни взял мечту в кредит, но надо встать и думать дальше, а не сдаваться от обид. Смотри на мир как на картину, всё, что на ней рисуешь ты. Так сложно жить наполовину, когда не видишь красоты. Позволь себе лететь как ветер, создай того, кем хочешь стать. Но у тебя нет трёх столетий, чтоб слишком долго выбирать. Ты станешь первым. Нужно верить и каждый день идти к мечте, стучать во все немые двери, светить, как лампа в темноте. Нет поражений, есть уроки. Их ты проходишь много раз. Поторопись. Сгорают сроки, а у тебя всего лишь час. Наталья Курганкина. 2021 год.